Он осторожно кладет перо на чернильницу. Его грудь медленно распрямляется и слегка отдаляется от стола. Глаза опущены, движения мягкие, заглушены, бесшумны, словно он боится спугнуть птицу. Напряжение совершенно исчезло с его лица. Кажется, он чего-то ждет. Завершение внутреннего процесса, немного болезненного. Он ждет, чтобы сердце успокоилось, чтобы кровь в висках перестала стучать так сильно, чтобы медленное возвращение к действительности произошло без чрезмерных страданий. Машинально он собирает листки, исписанные лихорадочным почерком, без помарок. Он складывает их, ощупывает и вдруг силой прижимает к груди. Голова его на секунду склоняется и, не шевеля губами, Он шепчет, как молитву, «Возвратить людям мир». Платнер поместил Жака у старухи, матери одного социалиста по имени Штумпф, которого партия недавно послала куда-то с поручением. Считается, что Жак поселился в Базаре для того, чтобы работать в книжном магазине. Платнер вручил ему оформленный по всем правилам договор. В случае, если полиция, ставшая после объявления войны особенно ретивой, заинтересуется его присутствием, он сможет доказать, что имеет службу и определенное место жительства. Дом старой госпожи Штумпф, находящийся в Малом Базеле, в нищем квартале Эрлендштрассе, недалеко от Грейфенгассе, где держит свой магазинчик Платнер, это расшатанная лачуга, обреченная на слом. Комната, снятая Жаком, похожа на узкий коридор, прорезанный двумя низкими окошками по одному на каждом конце. Одно без стекол выходит во двор. Со двора поднимается вонь от крольчатника и прокисших отбросов. Другое выходит на улицу, за которой виднеются угольные склады пограничной Баденской станции, иными словами, почти на германскую территорию. На потолке, так низко, что можно достать их рукой, тянутся ряды кровельных черепиц, нагретых солнцем и создающих днем и ночью температуру раскаленной печи. Здесь, в этой парильне, запирается жак, чтобы отшлифовать свое воззвание, поддерживая силы кружкой кофе и бутербродом с гусиным жиром, который по утрам ставит у его двери мамаша Штумб. Иногда около полудня Температура становится до того невыносимой, что он делает попытку сбежать. Но, выйдя на улицу, сейчас же с сожалением вспоминает о своей конуре и спешит вернуться в нее. Он снова ложится на кровать, и здесь, обливаясь потом с закрытыми глазами, снова нетерпеливо разматывает клубок своей мечты. Аэроплан высоко в небе. Сидя позади Мейнестреля, он нагибается, хватает охапки листовок, бросает их в пространство. Гудение мотора сливается с пульсацией его крови. Птица с огромными крыльями — это он сам. Из собственного сердца вырывает он эти послания, чтобы рассеять их над миром. Завтра с восходом солнца восстаньте все. Отдельные части воззвания располагаются в стройном порядке. Фразы понемногу отливаются в определенную форму. Он знает их наизусть. Лежа, устремив взгляд в потолок, он без конца повторяет их. Иногда он вдруг вскакивает, бежит к столу, чтобы изменить какой-нибудь абзац, переставить слово, потом снова бросается на кровать. Он почти не замечает окружающей его жалкой обстановки. Он живет среди своих грез. Он видит, как мятеж распространяется. На командных пунктах Совещаются офицеры, мечутся испуганные писари, сообщение со ставкой главнокомандующего прервано, какие бы то ни было репрессии невозможны. Если правительство хотят еще хоть для вида сохранить престиж, им остается одно — спешно заключить перемирие. Эта навязчивая идея гложет его, но и поддерживает, как кофе. Он не может больше обходиться ни без того, ни без другого. Как только какая-нибудь настоятельная необходимость, короткое посещение книжного магазина или просто встреча на лестнице с госпожой Штумпф, на мгновение отрывают Жака от его мечты, он испытывает такое болезненное чувство, что спешит вернуться в свое уединение как наркоман к своему наркотику. И тотчас же находит облегчение. Не только спокойствие, но вместе с ним какое-то радостное, полное энергии возбуждение. По временам, когда дрожь в руке вынуждает его перестать писать, или когда он видит в осколке зеркала на стене свое лоснящееся от пота лицо, свои впалые щеки, свой взгляд, взгляд маньяка, ему впервые в жизни приходит мысль, что он болен. И эта мысль вызывает у него улыбку. Какое значение имеет это теперь? Удушливой ночью, когда ему не удается сомкнуть глаза, когда он каждые десять минут встает, чтобы смочить в кувшине полотенце и обтереть им пылающее тело, он на минуту останавливается перед окошком. Оно выходит в ад. В грохте Паггаузов копошится при свете дуговых ламп целая армия железнодорожников. Дальше в темноте депо, Шумом катятся тележки, сталкиваются вагонетки, во всех направлениях разбегаются огоньки, а еще дальше на блестящих рельсах свистят и маневрируют бесконечные составы, которые сейчас один за другим провалятся во мрак воюющей Германии. Тогда он улыбается. Он один знает. Он один знает, что вся эта суета напрасна. Избавление близится. Листовка написана. Каппель сделает немецкий перевод. Платнер напечатает миллион двести тысяч экземпляров. В Цюрихе Мейнестрель готовит аэроплан. Еще несколько дней. Завтра с первым лучом солнца восстаньте все. После двух суток лихорадочной работы он решается наконец, отдать свою рукопись. «Быть готовым к субботе», сказал Мейнестрель. Платнер стоит в задней комнате своей книжной лавки среди кип бумаги, за двойной, обитой клеенкой дверью. Несмотря на утренний час, все ставни закрыты. Этот человек лет сорока, маленького роста, некрасивый, тщедушный. У него больной желудок, И дурно пахнет изо рта. Его грудная клетка выступает вперед, как грудная кость птицы. Лысый череп, худая шея, выдающийся вперед горбатый нос, делают его похожим на ястреба. Этот торчащий нос как будто увлекает все тело вперед и перемещает центр тяжести, отчего платнору постоянно кажется, что его равновесие нарушено. Неприятные ощущения, передающиеся и собеседнику. Надо привыкнуть к его неблагодарной внешности, чтобы заметить простодушный взгляд, добрую улыбку, ласковый немного тягучий голос, который часто дрожит от волнения и в котором каждую минуту словно сквозит готовность отдать свою дружбу. Но Жаку не нужен новый друг. Ему никто больше не нужен. Платнер ошеломлен. Слух о том, что парламентская фракция социал-демократов голосовала в Рейхстаге за военные кредиты, подтвердился. Голосование французских социалистов в палате — это уже страшный удар, признается он дрожащим от негодования голосом. Хотя после убийства Жореса этого до некоторой степени можно было ожидать. Но немцы, наша социал-демократия, великая пролетарская сила Европы, Это самый жестокий удар за всю мою жизнь социалист Я отказывался верить официальной прессе. Я готов был дать руку на отсечение, что социал-демократы все как один сочтут необходимым публично заклеймить имперское правительство. Прочитав сообщение агентства, я рассмеялся. От него пахло ложью, ловкой плутней. Я говорил себе, завтра мы прочтем опровержение. И вот... Сегодня надо признать факт очевидным. Все верно, до да ужаса верно. Я еще хорошенько не знаю, как все это происходило за кулисами. Может быть, мы никогда не узнаем правды. Райер уверяет, что 29-го Бэтмен Гольвик пригласил Зюдекума, чтобы добиться от него прекращения оппозиции социал-демократов. «29-го?» — переспрашивает Жак. Но ведь 29-го в Брюсселе. Речь Газа. Я был там. Я слышал ее. Возможно. Однако Райер утверждает, что когда германская делегация вернулась в Берлин, состоялось заседание Центрального комитета и было вынесено решение подчиниться. Кайзер знал, что может издать приказ о мобилизации, что восстание, что всеобщей забастовки не будет Должно быть, до голосования в Рейхстаге Центральный комитет устроил закрытое заседание, которое, вероятно, прошло не так уж гладко. Я еще отказываюсь сомневаться в таких людях, как Липкнехт, как Ледебург, как мэринг как Клара Цеткин, как Роза Люксембург, но, по-видимому, они оказались в меньшинстве, и им пришлось уступить предателям. Факт на лицо Они голосовали за. 30 лет усилий. Тридцать лет борьбы, медленных и трудных завоеваний сведены на нет одним голосованием. За один день социал-демократическая партия навсегда потеряла уважение пролетариата. Русские социалисты не склонились перед царизмом в Думе. Они все голосовали против войны. И в Сербии тоже. Я видел копию письма Душина Поповича. «Сербская социалистическая оппозиция» остается несокрушимой, а между тем это единственная страна, где патриотизм национальной обороны мог бы еще иметь некоторое оправдание. Даже в Англии сопротивление упорно продолжается, Кир Харди не складывает оружие. Я читал последний номер Independent Labour Party, независимая рабочая партия, перевод с английского, примечание редакции. Это все-таки утешительно, не правда ли? Не надо отчаиваться. Понемногу мы заставим прислушаться к нам. Не всем же нам заткнут рот. Держаться крепко вопреки и наперекор всему. Интернационал возродится. И в день своего возрождения он потребует отчета у тех, кто пользовался его доверием и кого так легко приручила диктатура империализма. Жак не прерывает его Он делает вид, что соглашается. После того, что он видел в Париже, никакое отступничество уже не может больше его удивить. Он берёт со стола несколько газет и рассеянно пробегает заголовки. «Сто тысяч немцев идут на Льеж. Англия мобилизует флот и армию. Великий князь Николай назначен главнокомандующим всеми русскими военными силами». Нейтралитет Италии объявлен официально. Победоносное наступление французов в Альзасе. В Альзасе. Жак бросает газеты. Наступление в Альзасе. Теперь вы отведали их войны. Вы услышали свист пуль. Все, что отвлекает его от одинокой экзальтации, стало для него невыносимым. Ему не терпится уйти из магазина, оказаться на улице. Как только Платнер берется за рукопись, чтобы начать подготовку к набору, Жак убегает, несмотря на просьбы остаться. Базель раскрывается перед ним. Базель и его величественный Рейн, его сады, его скверы. Базель с его контрастами теней света, зноя и прохлады. Базель и его фонтаны, в которых Жак освежает потные руки. Августовское солнце пылает в раскаленном небе. От асфальта поднимается терпкий запах. Каким-то переулком Жак поднимается к собору. Соборная площадь безлюдна. Ни одного экипажа, ни одного прохожего. Базельский конгресс 1912 года. Церковь, видимо, закрыта. Ее красный песчаник напоминает по цвету старинную глиняную посуду. Древняя рака из обожженной глины – одиноко стоящие на солнце, монументальное и никому не нужное. На площадке, возвышающейся над Рейном, под каштанами, где тень церковного свода и течение реки создают прохладу, нет никого, кроме Жак. Снизу из школы плавание, скрытое в зелени, доносятся время от времени веселые крики. Жак один с дикими голубями. С минуту он следит взглядом за их полетом, Нет, никогда еще до приезда в Базель он, отшельник, не чувствовал себя до такой степени одиноким. И он с восторгом упивается величием, мощью этого полного, этого безусловного одиночества. Он не хочет нарушать его до тех пор, пока все не будет совершено. Вдруг, без всякого повода, ему приходит в голову, «Я поступаю так только от отчаяния». Я поступаю так только для того, чтобы убежать от себя. Я не остановлю войну. Я никого не спасу, никого, кроме самого себя. Но себя я спасу, отдав свою жизнь. Он встает, чтобы отогнать ужасную мысль. Он сжимает кулаки. Быть правом наперекор всем и найти спасение в смерти. За красноватым парапетом, за изгибом, который делает река между мостами, за колокольнями, за трубами заводов Малого базаля виднеется на горизонте плодоносный и лесистый край, подернутый теплой дымкой испарений. Это Германия. Германия сегодняшнего дня, мобилизованная Германия, которую грохт оружия уже потряс до самых недр жак охватывает желание пойти на запад, дойти до той точки, где линия границы идет по Рейну. Там, с крутого швейцарского берега, он увидит перед собой так близко, что можно добросить камень, германский берег, поля и села, принадлежащие Германии. К кварталам Санкт-Альбан Жак доходит до предместья. Солнце медленно поднимается в неумолимом небе. Нарядные виллы среди подстриженных живых изгородей, их зеленые беседки, качели, клумбы, орошаемые струйками воды, белые столики, накрытые цветными скатертями, все свидетельствует о том, что ничто еще не нарушало спокойствие этого уголка, укрывшегося в центре охваченной пожаром Европы, что зараза еще не проникла сюда. Однако в Бирсфельдене, Жак встретил батальон швейцарских солдат в походной форме, который с песнями спускался с гарда. Лес растянулся справа, по склону холма. Длинная аллея, идущая параллельно реке, прорезает рощицу молодых деревьев. На дощечке надпись «Валдхаус». Лесная сторожка. Перевод с немецкого. Примечание. редакции Слева между стволами виднеется зеленая, залитая солнцем равнина, посреди которой течет извилистый рейн. Справа, наоборот, густая чаща, лесистый и крутой склон горы. Жак медленно подвигается вперед, не думая ни о чем. После этих дней затворничества, после ходьбы на солнцепеке между домами тень деревьев дает ему успокоение. На вершине холмика, прислонившись к лесу, Стоит среди зелени белое строение. Это должно быть и есть их Валдхаус, — думает Жак. Тропинка наискось спускается к берегу. Близость воды делает мелкую порсль в лесу еще более свежей. И вдруг Жак оказывается на берегу Рейна. Германия там. Она отделена от него только этой сверкающей струей. Германия безлюдна. На противоположном берегу нет больше ни одного рыбака, ни одного земледельца на обсаженных яблонями лугах, расстилающихся между рекой и рядом маленьких домиков с красными крышами, которые скучились вокруг колокольни у подножия холмов, загораживающих горизонт. Но у самой воды, прячущейся за густыми зарослями откоса, Жак различает конек полосатой трехцветной будки, вышка часового пост пограничников, таможенных досмотрщиков. Он не может оторвать взгляд от этого пейзажа полного таинственных примет. Засунув руки в карманы, неподвижно стоя на сырой земле, он не спеша разглядывает Германию и Европу. Никогда еще он не был так спокоен, не мыслил так проникновенно, не отдавал себе такого ясного отчета в своих поступках, как в эту минуту, когда один на берегу исторической реки он широко раскрытыми глазами смотрит на мир и на свою судьбу. Наступит день, наступит день, сердца бьются в унисон, равенство людей осуществится, неся с собой достоинство и справедливость. Может быть, Так надо, чтобы человечество прошло еще и через этот этап ненависти и насилия, прежде чем оно достигнет эры братства. Что касается его, Жака, то он не станет ждать. В его жизни наступил такой час, когда он не может больше откладывать этот безраздельный дав. Отдавался ли он когда-нибудь по-настоящему, целиком, мысли, другу, женщине? Нет, пожалуй, нет даже идеи революции, нет, даже и Женни. Отдавая себя, он всякий раз утаивал значительную часть своего «я». Он прошел через жизнь как беспокойный дилетант, скупо отбирающий те частицы самого себя, которые он уступает. Только теперь он познал дар, который поглощает всего человека. Сознание, приносимой им жертвы, сжигает его, как пламя. Прошло время, когда отчаяние задевало его своим крылом так часто, когда он ежедневно боролся со своими бессильными порывами к самоотречению. Добровольная смерть не есть самоотречение. Это расцвет человеческой судьбы. Шорох шагов раздается в лесной чаще. Он оборачивается. Это чита дровосеков, одетых в черное. У мужчины торчит за поясом кривой нож. Женщина несет по корзине в каждой руке. У них суровые лица швейцарских крестьян, озабоченный взгляд, плотно сжатые губы, как бы говорящие о том, что жизнь не прогулка. Оба подозрительно рассматривают незнакомца, которого они застали здесь наполовину скрытого кустами, пожирающего глазами то, что происходит там. Напрасно он рискнул подойти так близко к границе. На берегу реки, конечно, можно встретить дозоры таможенных досмотрщиков, патрули солдат. Он поспешно поворачивает назад и идет напрямик через лесную поросль, чтобы выбраться на большую дорогу. В тот же день, под вечер, Жак является на свидание, которое ему назначил Каппель. «Подожди меня на улице», — говорит ему студент. «Сейчас время обхода больных, а профессора нет». Я выйду к тебе через десять минут. Детская больница находится в Малом Базале на набережной. Маленький садик, обнесенный живой изгородью из плюща, окружает трехэтажное здание с множеством террас, как в санатории, где стоят на солнце кроватки больных детей. В тени густых деревьев поставлены белые кресла. Жак садится. Покой, тишина... Тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и более отдалённым щебетанием маленьких больных, которых Жак видит сквозь ветви. Время от времени, когда подходит сиделка, худенькое тельце приподнимается над подушкой. Быстрые шаги на песчаной дорожке. Это каппель. Без халата и без очков, тонкий, гибкий, в широкой рубашке и полотняных брюках, он похож на подростка. Очень светлые волосы, немного впалые щеки, нежная гладкая кожа, но лоб вызывает чувство удивления, изборожденный морщинами он кажется лбом старика, и взгляд голубых с металлическим блеском глаз, опушенных светлыми ресницами, поражает неожиданной зрелостью. Каппель германский подданный. Он продолжает изучать в Базеле медицину. Он и не подумал вернуться в Германию. Днем он работает с профессором Веббом в киндерспитл. Вечером, ночью он сажается за революцию. Киндерспитл – детская больница, перевод с немецкого, примечание, редакции Он завсегдатый книжного магазина, и это ему платнер поручил сделать в течение одного дня немецкий перевод – Впрочем, Каппель ничего не знает о планах Жака. Он не задал ему ни одного вопроса. Он вынимает из кармана четыре страницы, исписанные готическими буквами, тонкими и заостренными. Жак берет листки, рассматривает их, ощупывает. Его пальцы дрожат. Заговорит ли он? Поделится ли с немцем надеждой, от которой у него захватывает дыхание? Нет. Теперь не время для излияний, для обмена мыслей. Остающиеся ему несколько дней он проведет в одиночестве. Одиночестве сильных. Он складывает листки и говорит только «благодарю». Из деликатности Каппель спешит заговорить о другом. Он вынимает из кармана газету. «Послушай, Анри Бергсон, президент Академии моральных наук», Взял слово, чтобы приветствовать присутствовавших на заседании бельгийских членов-корреспондентов. «Борьба, начатая против Германии», — заявил он, — «есть не что иное, как борьба цивилизации против варварства». Бергсон.